Глава пятая. А потом внезапно стало тихо, конечно, не совсем тихо. Река шипела, пробегая через пролом в мосту, небольшие волны шлепались о борта судов, потрескивали оплывающие факелы на стене дома, и я слышал шаги моих людей, выбиравшихся на берег. Копья и тупые концы копий постукивали по обшивке судов, лаяли собаки в городе, где-то... Раздавался хриплый гогот гусака, но, не считая этих звуков, кругом было тихо. Рассвет стал бледно-желтым, солнце было полускрыто темными тучами. «И что теперь?» Рядом со мной появился Финнан. Степа возвышался над ним, но молчал. «Мы идем к воротам», — сказал я, — «к воротам Лудда» но не двинулся с места, мне не хотелось двигаться, мне хотелось вернуться в Кокхам, к гизелье Это не было трусостью, трусость всегда с нами, и храбрость тоже, та, что побуждает поэтов слагать о нас песни. Храбрость — просто воля, преодолевающая страх. Мне не хотелось двигаться из-за усталости, но не физической усталости. Тогда я был молодым. Ранам войны лишь предстояло высосать из меня силу. Думаю, я устал от Уэссекса, устал сражаться за короля, которого не любил, и, стоя на пристани Лундона, я не понимал, почему должен за него сражаться. Теперь, вглядываясь в те времена сквозь прожитые годы, я гадаю, не была ли моя апатия делом рук человека, которого я только что убил, и к которому пообещал присоединиться в пиршественном зале Одина. Я верил, что люди, которых мы убиваем, неразрывно связаны с нами. Нити их жизни, ставшие призрачными, богини судеб сплетают с нашими нитями, и ноша убитых остается с нами, чтобы преследовать нас до тех пор, пока острый клинок не перережет, наконец, и нашу жизнь. Я чувствовал угрызение совести, что убил того норвежца. — Собираешься вздремнуть? — спросил присоединившийся к Финону отец Перлик. «Идем к воротам», — повторил я. Это было похоже на сон. Я шел, но мысли мои блуждали где-то в другом месте. «Вот так мертвец и ходит по нашему миру», — подумал я. Потому что мертвец и впрямь вернулся. Не Бьерн, притворившийся, будто встал из могилы. Но в самой густой темноте ночи, когда никто из живых не может их увидеть, мертвые бродят по нашему миру. Они должны лишь наполовину видеть этот мир, — подумал я, словно знакомые им места подернуты зимним туманом. И я гадал, не наблюдает ли сейчас за мной отец, почему я подумал о нем. Я не любил отца, и тот не любил меня. Он умер, когда я был еще мальчиком, но отец был воином, поэты слагали о нем песни. И что бы он подумал обо мне? Я шел по Лундону, вместо того, чтобы атаковать Бабенбург, ведь именно Бабенбургом я и должен был заниматься. Я должен был отправиться на север, потратить все свое серебро на то, чтобы нанять людей и повести их на штурм по перешейку земель крепости, а потом вверх на стену к высокому дому, где мы смогли бы учинить великую резню. Тогда я смог бы жить в своем доме, в отчем доме отныне и навсегда» я смог бы жить рядом с Рагнаром и быть далеко от Уэссекса. Однако мои шпионы, а в Нортумбрии на моем жаловании была дюжина шпионов, рассказали, что дядя сделал с моей крепостью. Он закрыл дальние от моря ворота, он полностью снес их и на их месте возвел каменные высокие укрепления. Теперь тому, кто пожелал бы проникнуть в крепость, пришлось бы идти по тропе, тянувшийся к северному краю утеса, на котором стоял Бебенбург. И каждый шаг по этой тропе проходил бы под новыми высокими стенами, откуда нас непрерывно бы атаковали. А у северного края крепости, где ерится и бьется о скалу моря, тропа кончалась у маленьких ворот, за которыми была крутая дорога, ведущая к еще одной стене и еще одним воротам. Бебенбург был запечатан, и чтобы взять его, «Требовалась армия, на которую не хватило бы всего накопленного мной серебра. Пусть вам повезет!» Женский голос вырвал меня из раздумий. Люди старого города не спали. Они видели, как мы проходим мимо, и приняли нас за датчан, потому что я приказал своим людям спрятать нагрудные кресты. «Убейте ублюдков саксов!» — крикнул кто-то еще. Наши шаги отдавались эхом от стен высоких домов, не ниже трехэтажных. Некоторые кирпичи этих домов были красиво разукрашены, и я подумал, что некогда такие дома стояли по всему миру. Я вспомнил, как в первый раз взобрался по римской лестнице и как странно себя при этом чувствовал. Я знал, пройдет время, и люди должны будут воспринимать такие вещи, как нечто само собой разумеющееся. Теперь мир состоял из навоза, соломы и гниющего дерева. Конечно, у нас имелись каменные кладки, но быстрее было построить из дерева, а дерево гнило. Однако, похоже, это никого не заботило. Весь мир сгниет, когда мы соскользнем из света во тьму, став еще ближе к черному хаосу, в котором закончится этот средний мир. Тогда, во время конца света, боги будут сражаться друг с другом и вся любовь, свет и смех растают. «Тридцать лет», — сказал я вслух. «Это тебе столько?» — спросил отец Пирлик. «Это столько стоит господский дом», — ответил я. «Если только ты не чинишь его все время. Наш мир разваливается на куски, отец». «Господи, какой ты мрачный!» — весело отозвался Пирлик. «И я наблюдаю за Альфредом», — продолжал я, — «и вижу, как он пытается привести наш мир в порядок. Списки, списки и пергамент. Он похож на человека, возводящего плетни, чтобы остановить наводнение». «Укрепи плетень получше», — вмешался Степа, прислушивавшийся к нашей беседе. «И он повернет поток. И лучше уж бороться с наводнением, чем в нем тонуть», — заметил Пирлик. «Посмотри на это». Сказал я, показывая на вырезанную из камня голову чудовища, прикрепленную к кирпичной стене. Таких чудовищ я никогда еще не видел. То был громадный косматый кот с открытой пастью, под ним был обколотый каменный резервуар. Значит, некогда вода лилась из пасти в эту чашу. «Смогли бы мы смастерить такое?» — горько спросил я. «Есть мастера, которые умеют делать такие вещи. — ответил Пирлик. — Тогда где они? — Сердито просил я. И я подумал, что все эти вещи — резьба и кирпичи и мрамор — были сделаны до того, как на остров пришла религия Пирлига. Не потому ли разлагается мир? Может, истинные боги наказывают нас за то, что столько человек поклоняются распятому богу? Но я не сказал об этом Пирлигу, я промолчал. Дома нависали над нами, кроме одного. Он рухнул и лежал в руинах. У стены рылся пес. Он остановился, задрал лапу, потом повернулся и зарычал на нас. В доме плакал младенец. Наши шаги эхом отдавались от стен. Большинство моих людей молчали, опасаясь привидений, которые, по их мнению, обитали в этих памятниках былых времен. Ребенок снова заплакал еще громче. «Там должно быть молодая мать», — радостно сказал Райпер. «Райпер» — было его прозвище, оно означало «вор». Воин был тощим англом с севера, умным и хитрым. Хорошо, хоть он не думал о привидениях. «На твоем месте?» «Я бы предпочитал кос», — отозвался Клапа. «Они не возражают против твоей вони». Клапа был дачанином, поклявшимся мне в верности, — И он действительно верно мне служил. Огромный парень, выросший на ферме, сильный как бык и всегда жизнерадостный. Они с Райпером были друзьями и все время подтрунивали друг над другом. «Тихо!» — сказал я, прежде чем Райпер успел огрызнуться. Я знал, мы приближаемся к западной стене. Над тем местом, где мы высадились на берег, город раскинулся на широких уступах холма, на вершине которого находился... Дворец. Но теперь холм стал ниже, значит, мы приблизились к долине реки Флеот. Позади нас небо светлело, начиналось утро. Этельред, наверное, решил, что я не смог предпринять свою предрассветную ложную атаку. Я боялся, что, поверив в мою неудачу, Этельред и сам не станет атаковать. Может, он уже ведет своих людей обратно на остров? В таком случае мы останемся одни, окруженные врагами, и будем обречены. «Господи, помоги нам!» — внезапно сказал Пирлик. «Я поднял руку, чтобы остановить людей, потому что впереди, как раз перед тем местом, где улица ныряла под каменную арку, называвшуюся Воротами Лудда, стояла толпа. Вооруженная толпа. На шлемах, топорах и наконечниках копий отражался неяркий свет, только что вставшего, поддернутого облаками солнца. «Господи, помоги нам!» — снова сказал отец Пирлик, и перекрестился. «Их там должно быть две сотни!» «Больше», — ответил я. Их было столько, что они не уместились на улице, и некоторым пришлось втиснуться в проулки. Все, кого мы видели, стояли лицом к воротам, поэтому я понял, что делает враг, и в голове моей тотчас прояснилось, как будто рассеялся туман. Слева от меня был двор, и я указал на ведущие в него ворота. «Туда!» приказал я помню как меня однажды навестил священник умный парень чтобы расспросить что я помню об альфреде он хотел записать мои воспоминания в книгу. он этого так и не сделал, потому что умер от поноса вскоре после того как со мной повидался, но он был проницательным человеком более снисходительным чем большинство священников. припоминаю как он попросил меня описать веселье битвы. «Об этом тебе расскажут поэты моей жены», — ответил я. «Поэты твоей жены никогда не сражались», — заметил он. «Они просто берут песни, сложенные о других героях, и изменяют в них имена». «Да ну, конечно». «А ты никогда так не поступаешь, господин?» Мне нравился этот священник, поэтому я разговаривал с ним и в конце концов ответил, что веселье битвы, заключается в том, чтобы одурачить противника, в том, чтобы знать, что сделают враги еще до того, как они это сделают, и приготовиться. И когда они, наконец, сделают выпад, который должен был бы тебя убить, они погибают сами. И в тот миг, на влажной сумрачной улице Лундона, я понял, что собирается сделать Зигфрид. Я понял, хотя он еще не подозревал об этом, что он отдает мне ворота Лудда. Двор, в котором мы очутились, принадлежал торговцу камнем. Каменоломнями ему служили римские здания Лундона, и вдоль стен двора громоздились штабеля разобранной каменной кладки, готовые отправиться морем во Франкию. Другие камни были нагромождены у ворот в речной стене, что вели к причалам. Я подумал, Зигфрид, боясь нападения с реки, перекрыл все ворота в стенах к западу от моста но ему и не снилось, что кто-нибудь минует мост и окажется на восточной стороне, которая не охранялась. Но мы именно так и поступили, и мои люди прятались во дворе, а я стоял в воротах и наблюдал за врагами, столпившимися у ворота Лудда. «Мы прячемся?» — спросил меня Осверд. У него был прискуливающий голос, будто он вечно жаловался. «Между нами и воротами сотни людей», Терпеливо объяснил я, а нас слишком мало, чтобы сквозь них прорубиться. Итак, мы проиграли. Это был не вопрос, а раздраженное утверждение. Мне захотелось его ударить, но я ухитрился сохранить терпение. «Объясни ему, что происходит», — обратился я к Пирлигу. «Господь в своей мудрости убедил Зигфрида возглавить атаку, выведя войска из города», — объяснил Валлиец. «Они собираются открыть ворота, мальчик, устремиться через болото и врубиться в армию господина Этельреда, а большинство людей господина Этельреда взяты из Фирда, в то время как большинство людей Зигфрида — истинные войны. Поэтому мы все знаем, что произойдет». Отец Спирлик прикоснулся к своей кольчуге в том месте, где под ней был спрятан крест. «Спасибо тебе, Господи!» Осфирд уставился на священника. «Ты имеешь в виду?» — после паузы проговорил он, — что людей господина Этельреда перебьют. «Некоторые из них погибнут», — жизнерадостно допустил Пирлик. «И, господи, надеюсь, они умрут с честью, мальчик, иначе им никогда не услышать небесного хора, верно?» «Я ненавижу хоры», — прорычал я. «Неправда», — сказал отец Пирлик. Потом снова посмотрел на Осверта. «Понимаешь, мальчик, как только они выйдут за ворота...» Охранять эти ворота останется только горстка людей. Вот тут-то мы нападем. И Зигфрид внезапно окажется между двумя врагами. Перед ним будет враг, и за ним тоже. А попав в такое положение, человек может пожалеть, что не остался в постели. Высоко над двором открылись ставни. Молодая женщина посмотрела на светлеющее небо, высоко подняла руки, потянулась и от души зевнула. При этом ее льняная рубашка туго обтянула груди. А потом она увидела внизу мужчин и машинально прижала руки к груди. Она была одета, но, должно быть, почувствовала себя голой. — О, спасибо дорогому спасителю за еще одну сладкую милость! — проговорил Перлик, наблюдая за женщиной. — Но если мы возьмем ворота, — сказал Осверд, — беспокоясь о насущной проблеме, — люди выйдут из города, чтобы нас атаковать! «Выйдут?» — согласился я. «И Зигфрид начал было Осверд. Наверное, Зигфрид повернет обратно, чтобы нас перерезать», — закончил я за него. «И?» — спросил Осверд. И запнулся, потому что не видел в будущем ничего, кроме крови и смерти. «Все зависит от моего кузена», — сказал я. «Если он придет нам на помощь, мы победим, а если нет, я пожал плечами». «Тогда...» Покрепче сжимай рукоять своего меча. От ворота Лудда донесся рев, и я понял. Ворота распахнулись, и люди вырываются на дорогу, ведущую к флеоту. Этельред, если он все еще готовится к атаке, увидит, как выходят враги, и тогда ему придется сделать выбор. Он может остаться и сражаться в новом городе Саксов, а может убежать. Я надеялся, что он останется. Он мне не нравился, но я... Никогда не замечал в нем недостатка храбрости. Зато я замечал в нем большую тупость. Значит, он, скорее всего, примет бой. У людей из Зигфрида ушло много времени, чтобы миновать ворота. Я наблюдал за ними из тени арки двора, и, по моим подсчетам, город покинуло не меньше четырехсот человек. У Этлереда было больше трехсот добрых воинов, большинство из них — из личного отряда Альфреда. Но остальные были взяты из Фирда и ни за что не выстояли бы против решительной, жестокой атаки. Преимущество было на стороне Зигфрида, чьи люди отдыхали в тепле и хорошо ели, пока воины Этельреда, спотыкаясь, шли ночью и устали. «Чем скорее мы сделаем это, тем лучше», — сказал я, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Тогда пошли», — предложил Пирлик. «Мы...» Просто пойдем к воротам. Крикнул я своим людям. Не бегите, делайте вид, что вам и положено здесь находиться. Так мы и поступили. Итак, с прогулки по улице Лондона начался тот горький бой. У ворот Лудда осталось не больше 30 человек. Некоторые были часовыми, поставленными, чтобы охранять проход подаркой, но большинство зеваками. Взобравшимися на укрепление, чтобы посмотреть на вылазку Зигфрида. Крупный одноногий мужчина взбирался на костылях по неровным каменным ступеням. Он остановился на полдороги и повернулся, когда мы приблизились. Если ты поторопишься, господин, крикнул он мне, сможешь к ним присоединиться? Он назвал меня господином, потому что видел господина, он видел лорда войны. Лишь пригоршни людей отправлялись на войну так, как отправлялся я. Вожди, ярлы, короли, лорды, те, кто убил достаточно народу, чтобы скопить состояние, потребное для покупки кольчуги, шлема и оружия. И не просто обычные кольчуги. Моя кольчуга была франкской работы и стоила больше военного корабля. Ситрик отполировал ее песком, так что она сияла, как серебро. Подол кольчуги достигал колен, на нем висело 38 маленьких молотов Тора, некоторые костяные, некоторые из слоновой кости, другие серебряные, но все они некогда висели на шее храбрых врагов, убитых мною в бою. Я носил эти амулеты для того, чтобы, когда я попаду в пиршественный зал мертвых, бывшие владельцы амулетов узнали меня, поприветствовали и выпили со мной Эля. На мне был шерстяной черный плащ, на котором гизела. Вышел белый зигзаг молнии, тянувшийся от шеи до пят. Плащ мог стать помехой в битве, но пока я его не снял, потому что из-за него я казался больше. А ведь я и без того был выше и шире большинства мужчин. На шее моей висел молот Тора, и только он был дешевым, несчастный амулет из железа, которое постоянно ржавело. Из-за того, что его год за годом чистили, драили, амулет стал тонким и уродливым но я завоевал его с помощью кулаков когда был еще мальчиком и любил его и я надел своему лет в тот день мой великолепный шлем был отполирован так что его сияние слепило глаза инкрустирован серебром и увенчен серебряной головой волка защищавшие лицо пластины были украшены серебряными спиралями один лишь шлем мог сказать врагу что я богатый человек Тот, кто убил бы меня и забрал себе этот шлем, сразу бы разбогател. Но мои враги первым делом забрали бы мои браслеты, которые я на датский манер носил поверх рукавов кольчуги. Браслеты были серебряными и золотыми, и их было так много, что некоторые располагались выше локтя. Они говорили об убитых мной врагах и о накопленном мной богатстве». Сапоги мои были из толстой кожи. Нашитые на них железные пластины отражали удары копья, направленные из-под щита. На щите, окаймленном железом, красовалась волчья голова, мой знак. У моего левого бедра висел вздох змея, а у правого — осиное жало. Я шагал к воротам, и поднимающиеся за моей спиной солнце бросало длинную тень на грязную улицу. Я был военным владыкой, в расцвете великолепия. Я пришел сюда, чтобы убивать, а у ворот никто об этом не знал. Они видели, как мы идем, но приняли нас за дочан. Большинство врагов находилось на высоких укреплениях, но пятеро стояли в открытых воротах и наблюдали, как войско Зигфрида течет вниз по короткому крутому склону к Флеуту. За Флеутом, недалеко от берега, находилось селение Саксов. И я надеялся, что Этельред все еще там. «Степа!» — окликнул я. «Возьми своих людей и убей этих засранцев под аркой ворот!» Мы все еще были достаточно далеко от ворот, чтобы никто не услышал, что я говорю по-английски. Похожее на череп лицо степы осветилось улыбкой. «Хочешь, чтобы я закрыл ворота?» — спросил он. «Оставь их открытыми», — сказал я. Я хотел заманить Зигфрида обратно, чтобы его закаленные люди не оказались посреди Фирда Этельреда. Если ворота будут открыты Зигфриду, больше захочется напасть на нас. Ворота стояли между двумя массивными каменными бастионами, каждый из которых имел лестницу. И я вспомнил, как когда-то, когда я был ребенком, отец Беока описывал мне христианские небеса. Туда будут вести хрустальные лестницы, заявил он. И жаром рассказал про огромный пролет гладких ступеней, ведущих к золотому трону, задрапированному белым, на котором восседает его бог. Ангелы будут окружать трон, каждый ярче солнца, а святые, как Беока называл мертвых христиан, будут толпиться у лестницы и петь. Тогда мне это показалось глупым и кажется глупым теперь. В ином мире, — сказал я Перлигу, — мы все будем богами. Он удивленно посмотрел на меня, гадая, к чему я клоню. — Мы будем с Богом, — поправил он меня. — На твоих небесах, может быть, — сказал я, — но не на моих. — Есть только одни небеса, — господин утрит. — Тогда пусть мои небеса и будут теми одними, — ответил я. И в тот момент я знал, что... «Моя правда — истинная правда», а Пирлик, Альфред и остальные христиане заблуждаются, они заблуждаются. Мы не шли к свету, мы соскальзывали с него, мы шли к хаосу, мы шли к смерти и к небесам смерти. И когда мы приблизились к врагу, я начал кричать «Небеса для мужчин! Небеса для воинов! Небеса, где сияют мечи! Небеса для храбрецов! Небеса свирепости!» Небеса богов-трупов, небеса смерти. Все уставились на меня, и друзья, и враги. Они подумали, что я сошел с ума. Может быть, я и вправду был безумцем, когда сбирался по правой лестнице туда, откуда смотрел на меня человек на костылях. Я пинком отбросил один из его костылей, и человек упал. Костыль со стуком полетел вниз по ступенькам, и один из моих людей топтал его в землю. «Небеса смерти!» — завопил я. Все люди на укреплениях не сводили с меня глаз и все равно думали, что я друг, потому что я прокричал свой странный военный клич на датском. Я улыбнулся под двумя пластинами своего шлема и вытащил вздох змея. За мной, там, где я не мог их видеть, Степа и его люди начали убивать. Меньше десяти минут назад я грезил на наяву, а теперь ко мне пришло безумие. Стоило дождаться, когда мои люди взберутся по лестницам и построятся стеной щитов, но некий импульс швырнул меня вперед. Я все еще вопил, теперь выкрикивая свое имя, и вздох змея пел свою песню, а я был властелином войны. Счастье битвы. Экстаз. Дело не только в том, чтобы обмануть врага, но и в том, чтобы почувствовать себя подобным Богу. Однажды я попытался объяснить это Гизелле, и она прикоснулась к моему лицу длинными пальцами и улыбнулась. «Битва лучше вот этого?» — спросила она. «Это то же самое», — ответил я. «Но это было не то же самое. В битве человек рискует, чтобы приобрести репутацию в постели, он не рискует ничем». Веселье тоже, но веселье женщиной быстротечно, в то время как репутация остается навсегда. Мужчины умирают, женщины умирают, все умирают. Но репутация живет дольше война, вот почему я вопил свое имя, когда вздох змея отобрал первую душу. Моим противником был высокий человек в помятом шлеме, с копьем, увенчанным длинным наконечником. Он инстинктивно ткнул в меня копьем, и точно так же инстинктивно я отразил удар щитом и ударил его в горло вздохом змея. Справа от меня был еще один противник, и я толкнул его, плечом сбив с ног, а потом наступил ему на пах, одновременно приняв на щит выпад слева. Я перешагнул через того, чей пах превратил в кровавую кашу. И теперь защитная стена укреплений оказалась справа от меня, как я и хотел. Впереди же были враги. Я врезался в них. «Утрет!» — кричал я. «Утрет, Бэбанбургский!» Я приглашал смерть. Нападая в одиночку, я оставлял врагов позади. Но в тот момент я был бессмертен. Время замедлилось, так что мои противники двигались, как улитки, а я был быстр как молния на моем плаще. Я все еще кричал, когда вздох змея вонзился в глаз врага с такой силой, что кость глазницы остановила выпад. Потом я сделал широкий замах влево, чтобы сбить меч, нацеленный мне в лицо. Мой щит взлетел вверх, чтобы принять на себя удар топора, а вздох змея нырнул. Я сделал выпад вперед, пронзив кожаную куртку человека, чей удар я только что отбил. Я вывернул клинок, чтобы он не застрял в животе, пока меч выдавливал кровь и кишки врага. Вслед затем я шагнул влево и саданул железным умбоном в щит того, кто держал топор. Человек, пошатнувшись, сделал шаг назад. Вздох змея выскользнул из живота фехтовальщика и рванулся далеко вправо, чтобы столкнуться с другим мечом. Я последовал за вздохом змея, все еще вопя, Я увидел ужас на лице врага, а ужас врага подпитывает жестокость. «О, тряд крикнул я, глядя на него, и он увидел приближающуюся смерть. Он попытался попятиться, но другие напирали сзади, преграждая ему путь к спасению. Я улыбался, когда полоснул вздохом змея по лицу врага. Кровь брызнула в рассветном мареве, и мой другой замах, направленный назад... Располосовал чье-то горло. Двое других людей протиснулись мимо убитого, и я парировал удар одного из них мечом, а удар второго щитом. Эти двое не были дураками. Они надвигались, сомкнув щиты, с единственной целью — загнать меня к укреплениям и удержать там, прижимая щитами, чтобы я не мог пустить в ход вздох змея. А как только они поймают меня в такую ловушку... Они дадут другим тыкать в меня клинками до тех пор, пока я не потеряю слишком много крови, чтобы держаться на ногах. Эти двое знали, как меня убить и явились сюда за этим. Но я смеялся. Я смеялся, потому что знал, что они собираются сделать. И они как будто стали двигаться медленнее, а я выбросил щит вперед, ударив об их щиты. Они думали, что поймали меня в ловушку, Ведь мне нечего было и мечтать оттолкнуть сразу двух человек. Они присели за своими щитами и пихнули вперед, а я просто шагнул назад и отдернул щит. Враги споткнулись, когда я вдруг перестал сопротивляться их натиску. Их щиты слегка опустились, и вздох змея мелькнул, как язык гадюки. Его окровавленный кончик полоснул по лбу того противника, который был слева, и я почувствовал, как сломалась толстая кость, увидел, как глаза врага остекленели, услышал треск упавшего щита и сделал замах вправо. Второй противник парировал выпад и ударил меня щитом, надеясь выбить из равновесия, но тут слева от меня раздался громовой крик. «Господи Иисусе и Альфред!» Это был отец Спирлик, а широкий бастион за ним, Был теперь полон моих людей. «Ты проклятый языческий дурак!» Закричал на меня Пирлик. Я засмеялся. Меч Пирлика врезался в руку моего врага, а вздох змея сбил вниз щит норвежца. Я помню, как он тогда на меня посмотрел. На нем был прекрасный шлем с крыльями ворона по бокам. У этого человека была золотистая борода, голубые глаза, и в глазах его читалось осознание того, что он сейчас умрет, когда он попытался поднять меч раненой рукой. «Крепко держи меч!» — велел я ему. Он кивнул. Перлик убил его. Но я этого уже не видел. Я двинулся мимо, чтобы напасть на оставшихся врагов. Рядом со мной клапа так нистово размахивал огромным топором, что был почти столь же опасен для своих, как и для врагов и ни один из противников не захотел встретиться лицом к лицу с нами двумя. Все бежали вдоль укреплений, и ворота теперь были наши. Я прислонился к низкой внешней стене и тотчас же выпрямился, потому что камни шевельнулись под моим весом, каменная кладка рассыпалась. Я хлопнул по непрочно держащимся камням и в голос рассмеялся от радости. Ситрик ухмыльнулся мне. Он держал окровавленный меч. «Какие-нибудь амулеты, господин?» — спросил он. «Вот тот!» Я показал на человека в шлеме с двумя крыльями ворона. «Он хорошо умер, и я возьму его амулет!» Ситрик наклонился, чтобы найти амулет-молот врага. За Ситриком стоял Осверд, глядя на полдюжины убитых, лежавших в крови, расплескавшейся по камням. Осферд держал копье с окровавленным наконечником. «Ты кого-нибудь убил?» — спросил я его. Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами и кивнул. «Да, господин». «Хорошо», — сказал я и мотнул головой в сторону распростертых трупов. «Которого?» «Это было не здесь, господин», — ответил Осферд. На мгновение у него сделался озадаченный вид. Потом он оглянулся на ступеньки по которым мы сюда поднялись. «Это было там, господин?» «На ступенях?» «Да». Я смотрел на него достаточно долго, чтобы ему стало неловко. «Скажи, — наконец проговорил я, — он тебе угрожал?» «Он был врагом, господин?» «И что же он сделал?» — спросил я. «Замахнулся на тебя костылем?» «Он...» — начал было Осверд, но у него, похоже, иссякли слова. Он уставился вниз на убитого мной человека и нахмурился. «Господин!» «Да?» «Ты говорил, что это гибель — покидать стену щитов!» Я нагнулся, чтобы вытереть клинок вздоха змея, а плащ мертвеца. «И что же?» «Ты покинул стену щитов, господин!» — проговорил Осверт почти с упреком. Я выпрямился и, прикоснувшись к своим браслетам, резко бросил. Ты жив, потому что повинуешься правилам. Ты составляешь себе репутацию, мальчик, потому что нарушаешь правила. Но ты не обретешь славу, убивая коллег. Последние два слова я словно выплюнул. Потом повернулся и увидел, что люди Зигфрида переправились через реку Флеот, но поняв, что позади них началась драка, остановились и теперь пристально смотрят на ворота. Рядом со мной появился пирлик. «Давай избавимся от этой тряпки», — сказал он. Я увидел, что со стены свисать знамя. Перлик вытянул его и показал изображенного на нем вора на знак Зигфрида. «Мы дадим им знать», — сказал Перлик, — «что у города теперь новый хозяин». Он задрал свою кольчугу и вытащил из-под нее знамя, сложенное и заткнутое за его пояс. Валлеец развернул ткань. На знамени был черный крест на тускло-белом поле. «Да славится Бог!» — проговорил Перлик и спустил знамя со стены, закрепив на краю с помощью оружия убитых. Теперь Зигфрид поймет, что потерял ворота Лудда. Перед его глазами развивалось христианское знамя. И все-таки несколько мгновений все было тихо. Думаю, люди Зигфрида не могли прийти в себя, от изумления. Они перестали продвигаться вперед к новому сакскому городу. Они просто стояли, смотрели назад на ворота, с которых свисало знамя с крестом, а в самом городе люди собирались на улицах группами и глазели вверх на нас. Я же смотрел туда, где лежал новый город, и не видел людей Этельреда. Деревянный палисад венчал низкий склон там, где стоял город Саксов, и, возможно, войско Этельреда находилось за этим палисадом, прогнившим в нескольких местах и полностью обвалившимся в других. — Если Этельред не придет, — тихо сказал Пирлик, — тогда нам конец, — договорил я за него. Слева от меня серая, как несчастье, река скользила к сломанному мосту, а потом в далекое море. Белые чайки выделялись на фоне этой серой воды. Далеко на южном берегу виднелось несколько хижин, над ними курились дымки. Там был Уэссекс. Впереди, где все еще стояли люди Зигфрида, была Мерсия, а позади меня, к северу от реки, восточная Англия. «Закроем ворота?» — спросил отец Спирлик. «Нет». «Я велел степи оставить их открытыми». «Вот как?» «Мы хотим...» чтобы Зигфрид на нас напал, — ответил я. Мне подумалось, что если Этельред оставил мысль атаковать, я умру на этих воротах в месте, где встречаются три королевства. Я все еще не видел войска Этельреда, но полагался на то, что кузен даст нам победить. Если бы я мог вынудить воинов Зигфрида вернуться к воротам и удержать врагов тут, Этельред смог бы напасть на них сзади. Вот почему я оставил ворота открытыми, как приглашение для Зигфрида. Если бы я их закрыл, Зигфрид мог бы воспользоваться каким-нибудь другим входом в римский город, и его люди не попали бы под натиск моего кузена. Самой насущной проблемой было то, что датчане, оставшиеся в городе, наконец оправились от изумления. Некоторые из них остались на улицах, а остальные собирались на стенах справа и слева от ворот Луда. Стены были ниже, чем бастионы ворот, значит, если нас захотят атаковать, врагам придется сделать это, поднимаясь по узким каменным ступеням, ведущим со стен на бастионы. Понадобится пять человек, чтобы удержать каждую из этих лестниц, и столько же, чтобы защитить одинаковые лестничные пролеты, ведущие на бастионы с улицы. Я подумал, не покинуть ли вершину укреплений, но если бой подарка обернется скверно, эти укрепления будут нашим единственным убежищем». «Ты возьмешь двадцать человек, — сказал я Пирлигу, — чтобы удержать бастион. Можешь взять в придачу и его», — кивнул я на Осверта. Я не хотел, чтобы сын Альфреда, убивающий коллег, был внизу подаркой, где бой будет жарче всего. Там мы построимся двумя стенами щитов. Одна будет лицом к городу, а другая — к флеуту. Там «Стены щитов выдержат нападение, и там, — подумал я, — мы умрем, потому что я все еще не видел войска Этельреда». Я испытывал искушение убежать. Было бы довольно просто отступить тем же путем, каким мы пришли, расшвыряв врагов на улицах. Мы могли бы взять корабль Зигфрида, покорителя волн, и переправиться на берег восточных Саксов. Но я был утридом Бебенбургским, по уши полным гордости воина, и я поклялся взять Лондон. Мы остались. 50 моих воинов и я спустились по ступенькам и столпились в воротах. Двадцать человек встали лицом к городу, а остальные лицом к Зигфриду. Подарка едва хватало места, чтобы восемь воинов могли встать в ряд, соприкасаясь с щитами. И вот мы построились двойной стеной щитов в тени каменного свода. Степа командовал двадцатью людьми, а я стоял перед той стеной, что смотрела на запад. Покинув стену щитов, я сделал несколько шагов в сторону долины Флеута. Маленькая река, которую загрязняли ямы дубильщиков, находившиеся выше по течению, медленно текла в сторону Темеза. За рекой Зигфрид Хэстон и Эрик наконец-то повернули свои войска, и бывший арьергард северных воинов теперь брел через мелкий флеот обратно, чтобы отбросить в сторону мой небольшой отряд. Они должны были хорошо меня видеть. За мной было затянутое облаками солнца, но его бледный свет отражался от серебра моего шлема и от дымчатого сияния клинка вздоха змея. Я снова извлек меч из ножен и теперь держал его в правой руке, а щит — в левой. Я высился над своими врагами во всем своем великолепии. Воин в кольчуге, приглашающий других воинов сразиться — и не видел никаких дружественных войск на дальнем холме. «Если Этельред ушел, — подумал я, — мы погибнем. Я сжал рукоять вздоха змея, уставился на людей Зигфрида и ударил клинком по щиту. Я ударил три раза, и звук эхом отразился от окружавших меня стен, а потом я повернулся и вернулся в свою маленькую стену щитов. С гневным ревом, своим людей, которые чуют близкую победу, Армия Зигфрида двинулась, чтобы нас убить. Поэту стоило бы написать об этой битве. На то и существуют поэты. Моя нынешняя жена, дура, платит поэтам, чтобы они пели об Иисусе Христе, об ее Боге. Но ее поэты смущенно замолкают, когда я, хрома, я вхожу в зал. Они знают десятки песен о святых, поют меланхоличные речитативы о том дне, когда их Бог был к кресту, Но когда я в зале, они поют настоящие поэмы. Умный священник сказал мне, что поэмы эти были написаны о других людях, чьи имена певцы заменили на мое. Это поэмы про резню, поэмы про воинов, настоящие поэмы. Воины защищают дом, они защищают детей, они защищают женщин, они защищают посевы, и они убивают врагов, которые пришли, чтобы все это забрать. Без воинов земля опустела бы, стала заброшенной полной стенаний. Однако истинная награда для воина не серебро и не золото, которое можно носить на руках, а репутация. Вот для чего существуют поэты. Поэты рассказывают истории о людях, защищающих землю и убивающих врагов, которые на нее посягнули. Вот для чего нужны поэты. Однако, Никто не сложил поэмы про бой в воротах Лудда в Лондоне. Есть поэма, которую поют в бывшей Мерсии, поэма, повествующая о том, как господин Этлеретт захватил Лондон. Прекрасная поэма. Однако в ней не упоминается ни моего имени, ни имени Степы, ни имени Пирлига, ни имен других многих людей, которые на самом деле сражались в тот день. Слушая эту поэму, Вы бы решили, что Этельред пришел, и те, кого поэт называет язычниками, просто бежали прочь. Но все было не так, все было совсем не так. Я сказал, что норманы быстро приближались к нам. Верно, так оно и было. Но когда речь шла о драке, Зигфрид не был дураком. Он видел, как мало противников преграждают вход в ворота, и знал. Если он сумеет быстро сломать мою стену щитов, мы все погибнем под этой старой римской аркой. Я вернулся назад к своим людям. Мой щит лег внахлест на щиты тех, кто стоял слева и справа, и в тот же миг я приготовился к вражеской атаке, которую явно замыслил Зигфрид. Его люди не просто глазели на ворота Лудда. Они пристроились так, чтобы в авангарде оказались восемь человек. Четверо. Несли массивные длинные копья, которые требовалось держать обеими руками. У этих четверых не было щитов, но рядом с каждым копейщиком стоял могучий воин с щитом и топором, а за ними были еще люди с щитами, копьями и длинными мечами. Я понял, что сейчас произойдет. Четверо бросятся бегом и ударят копьями в наши щиты. Вес копий и силы атаки отбросят четверых наших воинов в задний ряд, а потом ударят те враги, что держат топоры. Они не попытаются расщепить наши щиты. Вместо этого они расширят брешь, которую проделают копейщики, зацепляя топорами и наклоняя щиты нашего второго ряда и подставляя нас под длинные мечи, следующих за ними воинов. У Зигфрида на уме было одно – быстро сломать нашу стену щитов, и я не сомневался, что восемь человек не только обучены спора проделывать такое, но и уже делали такое раньше. «Приготовьтесь!» — прокричал я, хотя крик мой был бессмысленным. Мои люди и без того знали, что должны делать. Они должны были стоять и погибать. В этом они поклялись, когда присягнули мне в верности. Я знал, что мы умрем, если не придет Этельред. Могучая атака Зигфрида! Ударит в нашу стену щитов, а у меня не было достаточно длинного копья, которое могло бы противостоять копьям четверых надвигающихся противников. Все, что мы могли сделать, — это попытаться стоять твердо. Но нас было слишком мало, а враги явно не сомневались в победе. Они выкрикивали оскорбления, обещали, что мы умрем, и смерть наша приближалась. — Закрыть ворота, господин! — нервно предложил Ситрик стоявший рядом со мной. «Уже поздно», — ответил я. И атака началась. Четверо копейщиков завопили и побежали к нам. Их оружие было не меньше весел наших судов, а острия их копий были размером с короткие мечи. Они держали копья низко, и я знал, они собираются ударить в нижнюю часть щитов, чтобы верхняя часть опрокинулась вперед. Таким образом... Нападающие облегчали работу тем, кто должен зацепить топорами верхние кромки щитов и мгновенно лишить нас защиты. И я знал, что это сработает, потому что нападавшие на нас люди были зигфридовыми ломателями стен щитов. Их натаскивали именно на это, и они делали именно это. И пиршественный зал мертвых, должно быть, был полон их жертв. Четверо Бежали к нам и что-то невнятно вопили, бросая нам вызов. Я видел их перекошенные лица. Восемь человек-здоровяков в кольчугах с длинными бородами. Воины, которых следует бояться. Я слегка присел и сжал щит покрепче, надеясь, что копье ударит в тяжелый металлический умбон в его центре. «Навалитесь на нас!» — крикнул я людям во второй шеренге. Я видел, что одно из копий нацелено в мой щит. Если оно ударит достаточно низко щит... Наклониться вперед, и человек с топором ударит своим огромным оружием. Смерть весенним утром! Я прижал левую ногу к щиту, надеясь, что это помешает ему отогнуться вперед. Но я подозревал, что копье все равно расколит липовую древесину и наконечник воткнется мне в пах. «Приготовьтесь!» — снова прокричал я. И копья стремительно приближались. Я увидел, как копейщик... Скорчил гримасу, готовясь ударить. Всего одно биение сердца спустя должен был раздастся треск металла, грянувшего о дерево. Но вместо этого ударил перлик. Сперва я не понял, что произошло. Я ожидал удара копья и приготовился парировать топор вздохом змея. Как вдруг что-то упало с небес и врезалось в атакующих. Длинные копья резко опустились, их наконечники И скромсали дорогу всего в нескольких шагах передо мной, и восемь человек споткнулись. Их спаянность и сила исчезли. Сперва я подумал, двое из людей Перлига спрыгнули с высоких укреплений ворот, но потом увидел, что Валейц швырнул с вершины бастиона два трупа. Эти тела, тела двух здоровяков, все еще были облачены в кольчуге, и они обрушились на древки копий, сбив оружие вниз и учинив хаос в передних рядах врага. Угрожающий строй атакующих исчез, а они теперь спотыкались от трупы. Я двинулся, не успев даже подумать, что делаю. Вздох змея свистнул, его клинок врезался в шлем одного из вооруженных топорами людей. Я рванул меч обратно, видя, как кровь сочится через разрубленный металл. Раненый упал, а я ударил тяжелым умбоном щита в лицо копейщика и почувствовал, как сломались кости. «Стена щитов!» — крикнул я, шагнув назад. Финнан, как и я, устремился вперед и убил еще одного копейщика. Теперь на дороге лежали три трупа и, по меньшей мере, один контуженный человек. И когда я вернулся под арку ворот, еще два тела полетели вниз за бастиона. Трупы тяжело упали на дорогу, подпрыгнули и остались лежать, добавившись к тем, что преграждали путь атакующим людям, Зигфрида. Вот тогда я и увидел Зигфрида. Он был во втором ряду, зловещий силуэт в толстом медвежьем плаще. Один лишь мех мог остановить большинство ударов, а под шкурой он носил еще и кольчугу. Он ревел своим людям, чтобы те нападали, но внезапное падение трупов ошеломило их. «Вперед!» — взвыл Зигфрид и пробился в первый ряд. Он направился прямо ко мне, глядя на меня, он кричал, но я не помню, что именно. Атака людей Зигфрида утратила свою стремительность. Вместо того, чтобы приблизиться к нам бегом, они двигались шагом. Я помню, как выбросил свой щит навстречу щиту Зигфрида, как они со стуком сшиблись, помню, каким ошеломляющим оказался натиск Зигфрида, но, должно быть, он почувствовал то же самое, потому что... Ни один из нас не потерял равновесие. Он ткнул в меня мечом. Я услышал громовой удар клинка по своему щиту и ответил тем же. Потом я вложил вздох змея в ножны. То был прекрасный меч, но от длинного клинка нет толка, когда стены щитов сближаются, как любовники. Я вытащил осинное жало свой короткий меч и, нащупав его клинком брешь между вражескими щитами, ткнул вперед. Меч не попал в цель. Зигфрид навалился на меня. Наша стена щитов подалась вперед в ответ на натиск врага. Линия щитов сшиблась с другой линией, а за щитами с обеих сторон люди давили и ругались, издавали надсадные звуки и пихали. К моей голове устремился топор. И им замахнулся человек, стоявший позади Зигфрида, но клапа за моей спиной поднял щит и парировал удар, который был так могуч, что щит клапы ударил меня по шлему. На мгновение я ослеп, потом потряс головой, и муть перед глазами рассеялась. Еще один топор вцепился вверх моего щита, и противник попытался оттянуть его верхнюю кромку. Но я так крепко прижимал свой щит к щиту Зигфрида, что у человека с топором ничего не вышло. Зигфрид проклинал меня, плевал мне в лицо, а я называл его сыном шлюхи, которую поимел козел и тыкал в него осинным жалом. Клинок, наконец, нащупал что-то плотное позади вражеской стены. И я вонзил его, крепко ткнул им вперед и снова вонзил. Но до сегодня не знаю, какую рану и кому нанес. Поэты повествуют о таких битвах. Но ни один известный мне поэт никогда не стоял в первом ряду стены щитов. Они гордятся мощью воина и подсчитывают, сколько человек этот воин убил. Ярко блестел его, клинок, поют они и великое множество пало от его копья. Но так никогда не бывает. Клинки не блестят, они застревают, люди ругаются, толкают и потеют. Немного людей погибает, как только щиты соприкасаются и начинают давить друг на друга, потому что тогда нет места, чтобы сделать замах мечом. Настоящее убийство начинается, когда стена щитов ломается, но наша стена сдержала первую атаку. Я мало что видел из-под надвинутого на глаза шлема, но помню открытый рот Зигфрида, полный гнилых зубов и желтой слюны. Он ругал меня, а я ругал его, и мой щит содрогался от ударов, и кричали люди, кто-то пронзительно вопил. Потом я услышал еще один вопль, и Зигфрид внезапно шагнул назад. Вся его шеренга двинулась прочь, И на мгновение я подумал, что они пытаются выманить нас из подарки ворот, но я остался стоять на месте. Я не осмеливался вывести свою маленькую стену щитов из подарки, потому что здесь огромные каменные стены защищали нас с боков. Потом раздался еще один вопль, и я, наконец, увидел, почему люди Зигфрида дрогнули. С укреплений падали большие каменные блоки. На Перлига, очевидно, никто не напал и его люди сталкивали куски кладки вниз на врага. Человека, стоявшего позади Зигфрида, ударило по голове, и Зигфрид споткнулся о него. «Оставайтесь где стоите!» — закричал я своим людям. Они боролись с искушением броситься вперед, воспользовавшись тем, что ряды врага пришли в беспорядок, но поступить так значило покинуть прикрытие арки ворот. «Стойте на месте!» — сердито взревел я, и они остались. Зато Зигфрид отступал. У него был сердитый и озадаченный вид. Он считал, что одержит легкую победу, а вместо этого потерял людей, в то время как мы остались невредимыми. Лицо сердика было залито кровью, но когда я спросил, тяжело ли он ранен, он покачал головой. Потом я услышал позади шум голосов, и мои люди, тесно сгрудившиеся подаркой, качнулись вперед. Враг! Ударил с улицы. Но сзади был степа. Я даже не потрудился обернуться, чтобы посмотреть на бой, потому что знал, степа сдержит врага. Сверху тоже доносился стук клинков, и я знал теперь, и пирлик сражается не на жизнь, а на смерть. Зигфрид увидел, что люди пирлига дерутся, и решил, что больше на него не будут скидывать куски стен. Поэтому он крикнул своим людям, чтобы те приготовились. «Убейте ублюдков!» — взревел он. — Убейте их! — Но вон того здоровяка! Возьмите живьем, он мне нужен! Он показал на меня мечом, и я вспомнил, как называется его меч, внушающий страх. — Ты мой! — прокричал он. — Я все еще хочу распять человека. И ты как раз тот самый человек. Он засмеялся, вложив внушающего страх в ножны и взял у одного из своих людей топор с длинной рукояткой. Злобно ухмыльнувшись, он прикрылся щитом, украшенным вороном, и крикнул, веля своим воинам, идти в атаку. «Убейте их всех! Всех, кроме большого ублюдка! Убейте их!» Но на сей раз, вместо того, чтобы приблизиться вплотную и попытаться вытолкнуть нас из подарки ворот, как пробку из горлышка бутылки, Он заставил своих людей помедлить на расстоянии длины меча и попытаться оттянуть наши щиты вниз с военными топорами на длинных рукоятках. Поэтому бой стал отчаянным. Топор — ужасное оружие в бою между двумя стенами щитов. Если он не цепляет щит и не оттягивает его вниз, он все равно может разбить его в щепы. Я чувствовал, как удары Зигфрида, сокрушают мой щит. Видел, как в бреши в липовом дереве появилось лезвие топора, и все, что я мог сделать, это держаться. Я не осмеливался шагнуть вперед, потому что это сломало бы нашу стену щитов. А если бы вся стена сделала шаг вперед, люди на флангах остались бы без защиты и погибли. Кто-то тыкал копьем у моих лодыжек. На мой щит обрушился второй топор. По всему нашему короткому строю наносились удары, ломались щиты, маячила смерть. У меня не было топора, которым я мог бы размахивать, потому что я никогда не носил топор, хоть и понимал, насколько это смертоносное оружие. И я продолжал держать осинное жало, надеясь, что Зигфрид приблизится настолько, что я смогу ткнуть клинком мимо его щита и попасть прямо в его большое брюхо. Но Зигфрид оставался на расстоянии рукояти топора, а мой щит был сломан, и я знал, вскоре враг превратит мое предплечье в бесполезное месиво крови и разбитой кости. Я все-таки рискнул шагнуть вперед, и сделал это так внезапно, что в следующий раз Зигфрид замахнулся напрасно, хотя рукоять его топора оставила синяк на моем левом плече. Ему пришлось опустить щит, чтобы взмахнуть топором, Я наискось рубанула осиным жалом, клинок ударил его в правое плечо, но дорогая кольчуга выдержала. Зигфрид отшатнулся, а я полоснул его по лицу, но он ударил щитом в мой щит, заставив меня отступить, и мгновением позже его топор снова вонзился в мой щит. Зигфрид скорчил гримасу. Сплошные гнилые зубы, сердитые глаза и густая борода. «Ты нужен мне живьем», — сказал он и сделал боковой замах топором. Я ухитрился перекинуть щит в бок как раз вовремя, чтобы топор ударил в умбон. «Живьем», — повторил он, — «и ты умрешь смертью того, кто нарушил клятву». «Я не давал тебе клятв», — ответил я. «Но ты умрешь так, будто дал ее», — сказал Зигфрид. «Тебя пригвоздят к кресту за руки и за ноги» и ты будешь вопить умолку, пока мне не наскучат твои вопли. Он снова скорчил гримасу, отведя топор назад для последнего удара, который должен был сокрушить мой щит. «Я сдеру кожу с твоего трупа», — утрит предатель. «Выдублю ее и натяну на свой щит. Я помочусь в глотку твоего трупа и станцую на твоих костях». Он замахнулся топором, и тут... Упало небо. Огромный кусок тяжелой каменной кладки рухнул с укреплений и обрушился на ряды Зигфрида, пыль и вопли и изувеченные люди. Шесть воинов лежали на земле или держались засломанные руки и ноги. Все они находились позади Зигфрида, и тот удивленно обернулся, как вдруг Осверт, незаконнорожденный сын Альфреда, спрыгнул с надвратных укреплений. Он, должно быть, сломал лодыжку во время своего отчаянного прыжка, но каким-то образом выжил. Приземлившись среди изувеченных тел, которые только что были вторым рядом войска Зигфрида, он завопил, как девчонка, и взмахнул мечом. Он целил в голову огромного норвежца, и клинок стукнул Зигфрида по шлему. Меч не пробил металл, но на мгновение, должно быть, удар ошеломил Зигфрида. Я сломал свою стену щитов, сделал два шага вперед и саданул ошеломленного воина щитом, а потом пырнул его осинным жалом в левое бедро. На сей раз меч пронзил звенья кольчуги, и я вывернул клинок, разорвав плоть. Зигфрид покачнулся, и тогда Осверд, чье лицо выражало чистейший ужас, ткнул мечом норвежца в поясницу. Вряд ли Осверд сознавал, что делает, он... Обмочился от страха, он был ошеломлен, сбит с толку, а враги пришли в себя и надвигали, чтобы его убить. Осверд нанес удар мечом с такой отчаянной силой, что пробил плащ из медвежьей шкуры, кольчугу Зигфрида, а потом и самого Зигфрида. Богатырь завопил от боли. Финнен был рядом со мной, танцуя, как всегда танцевал в битве. Он обманул человека рядом с Зигфридом ложным выпадом, полоснул мечом в бок по лицу этого воина, а потом закричал Осверту, веля ему идти к нам. Но сын Альфреда застыл от ужаса. Он прожил бы не дольше одного биения сердца, если бы я не стряхнул с руки остатки своего разбитого щита, не потянулся мимо вопящего Зигфрида и не рванул Осверта к себе. Я толкнул юношу назад, во второй ряд, и приготовился встретить следующую атаку, на этот раз без щита. «Господи, спасибо тебе, Господи, спасибо тебе!» — повторял Осверд. Это звучало жалко. Зигфрид Скуля стоял на коленях. Двое воинов оттащили его прочь, и я увидел, что Эрик в ужасе смотрит на раненного брата. «Приди и умри!» — закричал я ему. Но Эрик ответил на мой гневный вопль печальным взглядом и кивнул, словно признавая, что обычай заставляет меня угрожать, но что эти угрозы никоим образом не уменьшают его уважение ко мне. «Давай!» — подначивал я. «Приди и встреться со вздохом змея!» «Свое время, господин Утрит!» — крикнул в ответ Эрик. Его вежливость словно порицала меня за рык. Эрик нагнулся над раненым братом. То, что Зигфрид был ранен, заставила врагов заколебаться, прежде чем снова на нас напасть. Они колебались достаточно долго, чтобы я повернулся и увидел. Степа отбил атаку, направленную из города. «Что происходит на Бастионе?» — спросил я Осверта. Тот уставился на меня с предельным ужасом на лице. «Спасибо тебе, господин Утрит», — запинаясь, проговорил он. Я ударил его левым кулаком в живот. «Что там происходит?» — закричал я. Осферд уставился на меня с разинутым ртом, снова что-то пробормотал, запинаясь, потом все же заставил себя говорить внятно. «Ничего, господин, язычники не могут подняться по лестницам». Я повернулся, чтобы встать лицом к врагу. «Пирлик удерживает вершину бастиона, степа сдерживает врага у внутренней части ворот, поэтому я должен продержаться здесь». Я прикоснулся к своему молету молоту провел левой рукой по рукояти вздоха змея и поблагодарил богов за то, что все еще жив. «Дай мне твой щит», — обратился я к Осверту. Выхватив у него щит, я просунул покрытую синяками руку в кожаной петли и увидел, что враг снова строится в шеренгу. «Ты видел людей Этельреда?» — спросил я Осверта. «Этельреда?» — переспросил он, как будто никогда раньше не слышал этого имени. «Моего кузена!» — рявкнул я. «Ты видел его?» «О да, господин, он идет!» Осверд говорил так, будто эта новость была совершенно не важна. Таким тоном он сказал бы, что видел, как вдали идет дождь. Я рискнул повернуться к нему лицом. «Он идет?» «Да, господин», — ответил Осверд. И Этельред действительно шел. И вот он явился таки. Теперь наш бой был почти закончен, потому что Этельред не оставил своей затеи захватить город и перевел своих людей через флеут, чтобы напасть на врага стыла, и враг бежал на север к следующим воротам. Некоторое время мы преследовали бегущих. Я вытащил вздох змея, ведь в открытом бою не было оружия лучше, и догнал таки датчанина, который был слишком толст, чтобы быстро бежать. Он повернулся, сделал выпад копьем Который я отбил одолженным щитом, а потом я послал датчанина в зал трупов яростным ударом меча. Люди Этельреда завывали, пробивая себе путь вверх по склону, и я решил, что они легко могут по ошибке принять моих людей за врагов, поэтому созвал свой отряд, чтобы вернуться к воротам Лудда. Арка под воротами была теперь пуста, хотя по обе ее стороны валялись окровавленные трупы и разбитые щиты. Солнце поднялось выше, но из-за завесы облаков все еще казалось грязно-желтым. Некоторые из людей из Икфрида погибли, не войдя в город. Среди них царила такая паника, что некоторых даже забили до смерти заостренными мотыгами. Но большинство сумели добраться до следующих ворот, ведущих в старый город, и тут – мы открыли на них охоту, то была дикая, воющая ночь. До воинов Зигфрида, не принимавших участие в вылазке за ворота, слишком медленно доходило, что они побеждены. Они оставались на укреплениях, пока не увидели надвигающуюся смерть, и тогда сбежали вниз на улицы в переулке, уже забитые мужчинами, женщинами и детьми, спасающимися от нападающих саксов. Беглецы — устремились вниз по уступам холма, на котором стоял город к лодкам, привязанным к пристаням ниже по течению от моста. Некоторые глупцы попытались спасать свои пожитки, и это было смертельной ошибкой. Отягощенные ношей они были пойманы на улицах и убиты. Молоденькая девушка кричала, когда ее затаскивал в дом мерсийский копейщик. Мертвецы лежали в сточных канавах, их обнюхивали собаки. На некоторых домах виднелись кресты, знак того, что тут живут христиане. Но это не давало никакой защиты, если в доме обнаруживали хорошенькую девушку. Священник, стоя у низкого дверного проема, держал деревянный крест и кричал, что здесь, в его маленькой церкви, нашли убежище христианские женщины. Но священника уложили топором и раздались вопли. Нескольких норвежцев, поймали во дворце, где они охраняли сокровища, накопленные Зигфридом и Эриком. Эти стражи там и погибли. Их кровь текла между маленькими плитками мозаичного пола римского зала. Больше всего лютовали люди из Фирда. Воины регулярных отрядов были дисциплинированы и держались вместе, и именно они выгнали норвежцев из Лондона. Я оставался на улице рядом с речной стеной, на той самой улице, по которой мы шли, покинув наши полузатопленные суда. А теперь мы гнали по этой улице беглецов. Они были подобны овцам, бегущим от волков. Отец Спирлик привязал знамя с крестом к датскому копью и размахивал им над нашими головами, чтобы дать понять людям Этлереда, что мы друзья. Вопли и вой раздавались на улицах выше по склону холма. Я перешагнул через мертвую девочку. Ее золотые кудряшки были густо измазаны кровью ее отца, который погиб рядом с ней. Последнее, что он успел сделать, — это схватить дочку за руку, и его рука все еще покоилась рядом с ее локтем. Я подумал о своей дочери Стиоре. — Господин! — закричал Ситрик, показывая куда-то мечом. «Господин — Господин! Он увидел, что большая группа норвежцев, которым скорее всего, преградили путь, когда они отступали к своим кораблям, укрылась на сломанном мосту. Северный конец моста охранялся римским бастионом, сквозь него вела арка, хотя под этой аркой давно уже не было ворот. Вместо ворот проход к деревянному настилу сломанного моста преграждала стена щитов. Они стояли точно так же, как и я стоял в воротах Луда. и Их фланги защищали высокие каменные стены. «Щиты норвежцев заполняли всю арку, и я видел по меньшей мере шесть рядов воинов, стоящих за первым рядом сомкнутых внахлёст щитов. Степа издал низкий рык и поднял топор. «Нет», — сказал я, положив ладонь на его массивную левую руку. «Построиться кабаньи головой», — мстительно проговорил он, — «и убить ублюдков, убить их всех». «Нет», — повторил я. голова. Это построение клином, когда воины врезаются в стену щитов, как живой наконечник копья. Но ни одна кабаня голова не пробьет эту стену норвежцев. Они слишком тесно набились в проем подаркой, и они отчаялись, а отчаявшиеся люди будут драться изо всех сил за шанс спастись. В конце концов, они погибнут, это правда, но многие из моих людей погибнут вместе с ними. «Оставайтесь здесь», — велел я своим воинам. Протянул свой одолженный щит Ситрику, отдал ему свой шлем и вложил в ножны вздох змея. Пирлик последовал моему примеру, тоже сняв шлем. «Ты не должен идти», — сказал я ему. «Это почему?» — спросил он с улыбкой. Он протянул свой самодельный штандарт Райперу, положил на землю щит, и так как я был рад компании валиться, мы вдвоем... Двинулись к воротам моста. «Я утрит Бебенбургский», — объявил я суровому человеку, глядящему поверх обода щита. «Если ты желаешь этой ночью пировать в зале Одина, я охотно пошлю тебя туда». За моей спиной город вопил, плотный дым застилал небо. Девять человек в переднем ряду вражеской стены щитов смотрели на меня, но ни один из них не подал голоса. «Но если вы хотите подольше насладиться весельем этого мира», — продолжал я, — «тогда поговорите со мной». «Мы служим нашему ярлу», — в конце концов сказал один из них. «И кто же он?» «Зигфрид Тарглисон», — ответил воин. «Он хорошо сражался», — сказал я. Не прошло и двух часов, как я вопил оскорбление в лицо Зигфриду. Но теперь...» Пришла пора более мягких речей, пришла пора изменить тактику, потому что враг должен уступить и, таким образом, спасти жизни моих людей». «Ярл Зигфрид жив?» — спросил я. «Жив!» — отрывисто сказал воин, мотнув головой, чтобы показать. Зигфрид где-то позади него на этом мосту. «Тогда скажи ему, что с ним будет говорить утрит Бебенбургский, чтобы решить, будет он жить?» или умрет. Этот выбор предстояло сделать не мне. Богини судьбы уже приняли решение, а я был всего лишь орудием в их руках. Человек, с которым я разговаривал, крикнул, передавая мои слова тем, кто стоял позади. Я ждал, Пирлик молился, хотя я никогда не спрашивал, просил ли он пощадить людей, что вопили позади нас, или просил смерти для мужчин, стоящих перед нами». Потом тесно сбившаяся стена щитов подаркой, шаркая, разделилась, и в центре дороги открылся проход. «Ярл Эрик будет говорить с тобой», — сказал мне воин. И мы с Пирлигом отправились навстречу с врагом.